Коротко не значит ясно. Существует стереотип, будто хороший текст обязательно должен быть коротким, а если текст длинный, то его нужно сразу мгновенно тут же сокращать. В этом стереотипе есть доля правды, но есть и опасное упрощение. Действительно, есть вещи, которые стоит удалять из текста, ну, как правило, без особых там без без рефлексии просто удалять. Например, мусор, то есть слова, которые не несут смысла вообще и не помогают этот текст читать. Всякое слово-блудие, ненужное междометие, дублирующиеся по смыслу слова. Вот это все удаляем. Ну, это просто мусор. Там не нужно даже размышлять, полезное это нет. Это мусор. Удаляем. Есть в тексте слова, которые не помогают понять наш предмет. Например, если у нас оценка, она не помогает понять, какой предмет на самом деле. Лучше заменить на факт или сценарий, потому что ваша оценка на читателю ничего не дает. Он должен понять что-то сам. То есть с помощью фактов, например. Есть понятие грофомания это когда вместо разговора по делу автор начинает рассказывать там про свои чувства, богатый внутренний мир, свою историю и так далее. Если мы не ради этого пришли, то это тоже в тексте понятно не нужно. Как правило, в тексте для массового читателя нужно удалять канцелярит и сложные технические термины, но подчеркну, только если текст предназначен для обычного читателя. Если он для специалиста, то нужно смотреть, может быть этот канцелярит там почему-то нужен, а может быть и нет. Ну, кстати, я когда общался с всякими госслужащими, они мне все как один говорят: "Нас тошнит от этого канцелярита, но наших руководителей не устраивает, когда мы пишем без канцелярского языка, они нам такое не подпишут". И что интересно, когда я говорил с их руководителями, они мне говорят, нас тошнит от того, что наши подчиненные пишут в таком канцелярском стиле. Мы бы очень хотели, чтобы они писали более понятно и четко, а они пишут сложно и вот витиевато. Получается, что и тем, и другим это не нравится, почему-то и те, и другие пытаются продолжать писать в этом духе. Для меня это пока что загадка, но я постепенно ее пытаюсь разрешить. Ну так вот, мы говорили о том, что стоит удалять из текста, как правило, ну вот, из любого. Мусор... То, что не помогает понять предмет нет, графомания, сложные технические термины, канцелярит. А есть вещи, которые удалять не стоит. Например, если для понимания темы мне нужно привести пример, то я его должен обязательно оставить. Если у меня в тексте четыре примера с разных сторон, то скорее всего, мне эти четыре примера нужны для полноты картины. Если я удаляю из текста примеры, это всё равно, что я сначала кладу гостю на тарелку, представьте, три котлеты, а потом две из них забираю. Ну, типа, сократил, да? Или мне для ясности нужно выстроить цепочку объяснений: сначала предыстория, потом само объяснение, потом выводы. Если я возьму и отрежу из этого текста всё, кроме выводов, то читатель меня, ну, просто не поймёт, и какой смысл был тогда писать? Понимаете, в тексте нельзя говорить, что вот мы берём и всегда сокращаем до предела. Да, какие-то вещи сокращать нужно, но это не автоматическое правило, которое работает не в 100% случаев. Общее правило можно сказать такое: мусор удаляем, Ценное добавляем. Ну вот возьмем пример. Мне написал юрист в такой текст. Регистрация товарного знака позволит вам защитить исключительное право на средства индивидуализации от недобросовестных конкурентов. Однако в таких случаях потребуется квалифицированная юридическая помощь. Это короткий текст. Он довольно плотный информационно. Из него я вот, ну, сколько я работаю с текстом, я не знаю, что из него удалить. Этот текст высушен до предела. Но... Вот тут текст, который я вам прочитал про юристов и про неквалифицир про квалифицированную юридическую помощь, его смогут понять только другие юристы. Ну, а по-другому, его смо... могут понять те люди, которые знают термины исключительное право на средства индивидуализации или те, кто понимает, что такое квалифицированная юридическая помощь. То есть этот текст для юристов. Но если его читает юрист, для него там, ну, в общем-то, новой информации нет на самом деле. То есть, так если посмотреть, не совсем понятно, а зачем этот текст вообще изначально нужен? Он вроде бы был как бы для юристов по уровню его написания, но для юристов там нет ничего нового. Зачем это пишется? Чтобы текст стал понятен руководителю бизнеса, для которого собственно, он, собственно, и предназначен. В этом тексте должны появиться примеры. Ну, например, такой. Допустим, у вас ногтевой салон Сила рубина. Вы вложили много времени и сил в то, чтобы клиенты ходили к вам, знали вас, рекомендовали именно вас. Тут что-то случилось, и вам приходится переехать из одного помещения в другое. Например, из одного торгового центра в соседний. Вам там предложили лучшие условия. На вашем старом месте какой-то другой человек открывает другой салон, который тоже называется «Сила Рубина». Так как ваши клиенты приходят, видят «Сила Рубина», По тому же адресу они думают, что это вы. Они идут на старое место, но это уже не ваши клиенты, а чужие. Если товарный знак «Сила Рубина» зарегистрирован, то другие салоны не смогут использовать такое же название. Вы сможете взыскать с таких нарушителей компенсацию через суд и запретить им использовать этот знак в дальнейшем. Но это не произойдет автоматически. Вам потребуется обращаться к юристам, чтобы те грамотно составили претензию и при необходимости обратились в суд. Но всё это без регистрации товарного знака не поможет, даже если у вас будут самые-самые лучшие юристы. Текст стал намного длиннее, это очевидно. Но теперь за счёт того, что я привёл там примеры, он стал намного понятнее. Коммуникация, то есть донесение информации до с, до собственника бизнеса, она состоит клиент скорее всего придёт регистрировать свой товарный знак к нам. Этот пример мог быть намного длиннее, если бы в нём было много языкового мусора. Ну вот я прочитаю вам один абзац с этим мусором. Ни для кого не секрет, что благодаря такой простой процедуре, как регистрация товарного знака, вы можете легко, быстро и с гарантией защитить свои интеллектуальные права и коммерческие интересы на долгие годы. Однако даже в этом случае вам потребуется квалифицированная юридическая помощь от ведущих специалистов. Допустим, вам надоело работать на дядю, и вы открыли на ктивой само салон с запоминающимся названием Сила рубина. Вы вложили много времени, сил, денег, и бессонных ночей в то, чтобы клиенты ходили к вам, знали вас и рекомендовали вас. Но тут вы поссорились с арендодателем и вам пришлось срочно переехать из одного помещения в другое. А на вашем стар и так далее. То есть по сути это тот же самый текст, да, но в нём появилось много лишних слов, мусорных слов, слова блудия, графомании, каких-то отступлений, каких-то новых деталей. Текст оброс каким-то, ну, явным мусором. Если вам интересно, как от этого мусора избавляться, как его не пускать в свой текст, обратитесь к книге Пиши, сокращай. Там подробное руководство о том, как сокращать, что там всё это разложено по полочкам. К этим тезисам, к тезисам о том, как сокращать и чистить текст, в этой книге мы возвращаться не будем и не можем. Это книга и так состоит из там при почти 450 страниц. Это сверху ещё к этому ещё 440 страниц Пиши, сокращай. То есть это просто нереально. Но если вы пока что не освоили этот момент, то я вам рекомендую, ну, может быть, продолжить слушать эту книгу, но всё-таки перечитать Пиши, сокращай, потому что там всё вот как раз про чистку, про те примеры, принципы, которые мы применяем везде, чтобы текст становился короче. Но важно понимать, когда мы сократили текст, то есть убрали из него мусор, мы всё равно можем оказаться с текстом, который непонятен. Ну вот давайте я вам снова прочитаю исходный. Регистрация товарного знака поможет вам защитить исключительное право на средство индивидуализации от недобросовестных конкурентов, однако в таких случаях вам потребуется квалифицированная юридическая помощь. Текст высушен до предела, из него нельзя ничего выбросить, он весь суперинформативный, но для большинства людей он непонятен. потому что понятность это ни одно и то же, не то же самое, что с... краткость. Это важно понимать, это на это важно обращать внимание. Если вам руководитель сказал: "У тебя очень длинный текст, сократи", абсолютно не факт, что после сокращения этот текст будет понятным. Для кого-то, может быть, да, если он и так его понимал раньше, но ему было неудобно читать, наверное, да, стоит сократить. Но сокращение само по себе не даёт стопроцентного результата во всех случаях. Но это как помыть руки Можно ли сказать, что когда ты моешь руки, у тебя повышается возможность, там шанс больше зарабатывать на работе? Нет. Если ты помыл руки, ты просто, ну, не умер от э, инфекции какой-нибудь или ты не заразился какой-нибудь кишечной палочкой. То есть это в целом косвенно тебе помогает повышать э, свою работоспособность и больше зарабатывать. Но это как бы самые базовые правила гигиены, а мы хотим уже пойти дальше. Так вот, когда вам говорят, что текст нужно сократить, Ну вот смотрит ваш руководитель на текст, там на страничке текста и говорит, что-то очень длинно, сокращай. Прежде чем сокращать автоматически по его просьбе, нужно обратить внимание, а не удаляете ли вы что-то, что делает этот текст убедительным и понятным. А именно, опорные тезисы, то, что вы хотели сказать, примеры к ним, антипримеры, часть, где вы объясняете что-то по цепочке, элементы управления вниманием, например, заголовки и подзаголовки, и иллюстрации. Иллюстрации могут быть в том числе и примерами с текстом. Если клиент настаивает на том, чтобы текст был максимально сжат, можно говорить ему вот такую мантру. Да, мы можем сократить текст, в том числе удалить текст э, в виде примеров и антипримеров. Но я опасаюсь, что тогда текст станет непонятным для читателя, что противоречит нашей задаче. Вот что я могу предложить, чтобы текст было легче читать, но в любом случае решение за вами. То есть вы говорите: "Смотри, вот у нас есть страница текста, В этой на этой странице текста есть вещи, которые нам не необходимы, чтобы текст был понятен. Например, примеры, да, там или антипримеры. Мы об этом ещё будем говорить. Я уже ещё вас утомлю этими примерами. Ну, то есть мы у нас на странице есть что-то, что не что необходимо. Руководитель по какой-то своей там старой памяти или из-за поверхностного знания или просто он там увидел книжку пиши, сокращай и думает, что все тексты нужно сокращать до одного абзаца. Бывают такие люди. Он говорит: "Сожми ещё, сожми ещё. Я хочу, чтобы тут была главная мысль в одном абзаце". И тут надо ему как бы его научить такой простой вещи. Мы можем сократить до одного абзаца, но кратко не значит понятно. Вы можете Не знаю, всего Гарри Поттера изложить в одном абзаце текста. Но это не значит, что Гарри Поттер станет от этого интереснее. Ты просто поймёшь какую-то там базовую, не знаю, базовую сюжетную линию на в самых общих чертах. Ты не поймёшь всё это произведение. То же самое про Войну и мир или там, не знаю, или про Пушкина, что угодно, любое художественное произведение. Нет, ты можешь изложить в одном абзаце краткого содержания, но ты не поймёшь произведения. Вот то же самое у вас Если у вас на странице то, что заставляет читателя этот текст понять, сокращать это, скорее всего, не надо. Вспомните нашего зятя аналитика. Он может быть 1000 раз прав, но если тесть т- но если тесть его не поймёт, то чья это будет проблема? Вот то же самое. Если мы сократили текст просто ради сокращения, и наш читатель не понял нас, кто за это отвечает? Тя проблема, что нас не поняли. Ну вот, в любом случае, конечно, сокращать текст там от лишних слов нужно, там мусор удалять нужно, но вот вы удалили мусор. Остановитесь и подумайте. Вот то, что я сейчас следующее буду удалять, оно мне действительно здесь не нужно или оно мне в чём-то помогало? И не пересушивайте. Кратко не значит ясно.